Но ему отвечал Диамет, знаменитый воитель, «Все справедливо и все ты разумно, старец, вещаешь. Но болезнь мне жестокое сердце и душу проходит. Гектор некогда скажет сонмом Троян речи «Вождь Диамет от меня к кораблям убежал устрашенный!» Скажет, хвалясь, и тогда и земля, подо мною. Вновь Диамеду ответствовал Нестор конник Геренский. Сын Браноноса Тидея, бестрепетный, что ты вещаешь? Если бы Гектор тебя и робким назвал, и бессильным, веры ему не дадут ни Дордани, ни граждане Трои. Веры ему не дадут и супруги Троян-щитоносцев, коих супругов цветущих толпы,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 Перед всеми тебя почитали Данаи местом и брашном и полными кубками в пиршествах общих. Впредь не почтут. Пред всех их женщиной ты оказался. Сгибни, презренная дева, скорее, чем меня отразивший. На стены наших взойдешь или наших супруг, похищенных в плен, повлечешь ты. Скорее тебя я к демону свергну так восклицал, а волновался в сомнительных думах. Вспять обратить ли коней и сразиться ли противоставший? Трижды надуму сию и умом он и сердцем решался, трижды с идейского гаргара грозно гремел промыслитель Зевс, возвещая Троянам победу сомнительной битвы. Гектор же снова Троян возбуждал, восклицающий звучно: "Трои, сыны еликийцы! и вы, рукопашцы, дарданцы, будьте мужами, одруги, помните бурную доблесть! Чувствую мне благосклонный кранит знаменает сим громом в бране победу и славу, ахейцам же срам и погибель! Мужи безумцы!"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 удушаемых дымом пожарным. Так произнесший коням обратился, и к ним говорил он, «Ксанф, и подарок, и божественный ламп, и могучий мой Эфоб!» «Ныне, о кони, вы мне заплатите за корм свой роскошный!» «Часто моя Андромаха, почтенная дочь Этиона»,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 И с рамен Диамеда, смирителя коней, Добудем пышные дивные латы Гефеста бессмертного дела. Если похитим мы их, Несомненно уверенно хейцы В эту же ночь ну суда Быстролетные бросятся к бегству.